Глава четвертая. Красивая штуковина Ангелина Минут через пятнадцать бодрой ходьбы по темному лесу мы спустились с холмистой местности и вышли на такую удивительную часть леса, что у меня дух захватило. «Как красиво!» — тихо выдохнула я. Здесь росли высокие деревья с толстыми стволами, обхватом в пару-тройку человек, с раскидистыми ветвями, обвитыми плющом и мхом. Они казались какими-то нереальными, сказочными, и по их стволам периодически пробегала мелкая рябь, которая создавала впечатление пробегавшей по лесу волны. Деревья из-за этого казались живыми, дышащими, а у их корней росли светящиеся бледным голубым светом поганки, По земле стелился туман, который усиливал голубоватое свечение и создавал удивительно волшебную атмосферу. Особо густой туман был над маленькой речкой, которая бодро текла вглубь леса, причудливым кружевом велась между деревьями. Вода в реке тоже слегка светилась голубым цветом, и ее журчание добавляло умиротворение. А по берегам росли изумительные белые цветы, свежий аромат которых кружил голову. Чуть подаль стрекотали цикады, а в высоких кронах деревьев постоянно мелькало-летало что-то маленькое светящееся. То ли голубые птички, то ли еще что. «Волшебно!» — с чувством выдохнула я. «Да, Искандерский лес всех святых прекрасен!» — охотно покивал Бестиан, тоже с восторгом глядя по сторонам. «А, это он и есть?» — с интересом спросила я. «Читала о нем, но никогда здесь не была». «Ну да. Он довольно большой и простирается как раз вдоль всей этой трассы, по которой мы ехали. И если пройти в ту сторону...» он махнул направо, то примерно через час быстрой ходьбы можно выйти на место паломничества. Там оборудованы различные часовни и проводится масса мероприятий религиозного характера. Но нам нужно просто углубиться в лес, чтобы истерить наши следы, потому что энергетика этого леса их не удерживает. Они очень быстро рассеиваются в воздухе, связано с местными духами. Как интересно. Мы зашагали вперед, петляя между деревьями. Густой мох пружинил под ногами, и при каждом шаге в воздух взвивалось маленькое голубое облачко чего-то вроде пыльцы. Они честь тут водятся? — поинтересовалась я. Только мелкая и безобидная. Это святой лес, который населяет горные духи, дающие силу земле Искандера. Так что нечисть поумнее и покрупнее сюда не лезет. Не потому, что ей здесь нельзя обитать, а потому, что здесь нельзя убивать и питаться так, как обычно питается нечисть. Поэтому здесь обитает только совсем мелкая нечисть, которой достаточно рассеянной в воздухе магии, чтобы всегда оставаться в сытости. Откуда вообще в мире так много нечисти? — задумчиво произнесла я. — Она вся приходит со знаки мира. — Это я знаю. Я в смысле, откуда ее вообще так много? Столько магов с ней борются, борются ежедневно. А она все равно не кончается. Какая-то борьба с ветряными мельницами, разве нет? Нельзя что-нибудь сделать, чтобы нечисти в мирах вообще не было? — Ну, кстати, существует один мир, где нечисти вообще нет. И Лунарис называется. И Лунарис. Так называется Академия, в которой ты обучался?» – припомнила я. «И твой отец типа ректор в этой Академии?» – бестиан кивнул. Миру дали такое же название, как Академия Илунарис, потому что там от нее все пошло. И этот мир изначально был создан так, что туда ни одна нечисть без персонального приглашения моего отца проникнуть не может». Потому что и Лунарис это единственный во всей Вселенной мир, который создан с помощью силы первородного духа хаоса Эфу. И его сила, соединенная с силой моего отца и моей матери, создали очень интересный эффект энергетического вакуума от нечисти. В Илунарисе действительно нет нечисти, и я и фесю туда протащить не могу, потому что на всем мире стоит абсолютный блок, отталкивающий всех тварей. И попасть в пространство и Лунариса может только та разумная нечисть, которая отец где-нибудь в ней этого мира, выдаст персональное разрешение на вход, так сказать. «Разрешение похоже на магическую клятву, которая заключается с нечистью, и жестко ее контролирует, в том плане, что в случае потери контроля мой отец немедленно об этом узнает и придет выпроваживать того, кто нарушил идею спокойного мира и Лунариса. Но это единственный такой мир во всей вселенной». «Ну вот, а другие миры почему нельзя так раз и навсегда очистить?» «Можно», – серьезно кивнул Бестиан. «Только это будет очень дорого стоить всем нам». «В каком смысле?» – нахмурилась я. «Присутствие нечисти в мирах – это наша плата за магию», – грустно улыбнулся Бестиан. «Ты когда-нибудь задумывалась над тем, во что трансформируется используемая магическая энергия? Та, которая фонит от используемого заклинания?» «А она разве во что-то трансформируется?» Разумеется, любое заклинание абсолютно любое, будь то лекарское, бытовое, боевое, неважно какое, оно в любом случае остаточно выплескивается в воздух и трансформируется. Я думала, эта остаточная энергия просто рассеивается в воздухе. Примерно так ведь и пишут в учебниках: Неправду пишут, что ли? Ну, почему же, вполне правду, просто не все. Любая остаточная магическая энергия действительно рассеивается в воздухе, вот только если бы она в нем и оставалась, то мы бы давно погибли от наэлектризованного магии воздуха, в котором человек не способен существовать. Часть побочной магической энергии так и остается рассеянной в воздухе, но большая ее часть как бы впитывается изнанкой мира, которая, в свою очередь, трансформирует впитанную энергию в «внечисть», шепотом спросила я. Бестянки кивнул. Совершенно верно. Мы колдуем, часть энергии остается побочно в воздухе, другая часть впитывается изнанкой и преобразуется изнанкой в нечисть, которая потом лезет наружу, чтобы поглощать излишки магии в мире. А излишек много, потому что при колдовстве мы выплескиваем много энергии, и она не вся расходуется на цель заклинания. Причем замечу, что при использовании боевых чар рассеянные в воздухе энергии остаются немного, потому что боевая магия очень агрессивна по своей сути. Она приносит большой урон и почти вся уходит в цель с минимальной побочкой, так что излишек остается совсем мало. Зато от всех лекарских и бытовых чар, от всех простых магических чар излишек магии остается больше всего. Еще от мага зависит, потому что от верховных магов побочки минимальные. Верховные умеют гораздо лучше направлять силу в одну точку, тогда как обыватели колдуют как попало, не думая о точечной концентрации и последствиях. А еще верховные маги умеют напитываться силой, используя рассеянную в воздухе магию и таким образом служат своеобразными стабилизаторами уровня магии в мире и способны перетянуть на себя часть силы, которая уходит на изнанку мира. Но чтобы нейтрализовать всю эту силу, нужно, чтобы мир сплошь состоял из верховных магов, а это утопия, это физически невозможно. Поэтому опасные для людей излишки впитываются изнанка мира, преобразуются там в нечисть, которая потом сладенько жрет всю магию в реальном мире, только без разбора жрет, как бы пытаясь урегулировать уровень рассеянной в воздухе магии, в том числе и путем поедания самих магов, так как для нечисти нет разницы, что или кого именно регулировать. Такой вот своеобразный круговорот магии в природе. Ого, только и смогла выдохнуть я. Что-то я не задумывалась о том, что эти вещи в мире так глобально взаимосвязаны. Все в мире должно быть уравновешено. Это фундаментальный закон вселенной, который не может быть нарушен без последствий. Поэтому, если убрать из миров всю магию, то и нечисть в какой-то момент тоже иссякнет. Но убрать всю магию из мира – это утопия. Людям нравится магия, в магии много блага. Она дарит удивительные возможности. «А и магических существ всех тоже придется тогда истребить. Всех, от саламадар до драконов. И это будет уже совсем другой мир, в котором, честно говоря, ни один нормальный волшебник не захочет жить». «Как мой родной мир?» – хмыкнула я. «Обычный, скучный, полностью лишенный магии». «Он не лишен магии», – возразил Бестиан. «Твой мир тоже наполнен магией и волшебными существами, просто в меньшей степени». Всяких духов и других магических существ и латентных волшебников там хватает, поверь. А, да? Как интересно. Слушай, ну погоди, ты ведь говоришь, что в Лунарисе нечисти совсем нет, и она там даже появиться не может. А магия там есть, раз там существует Академия Магии и все такое. Ну и это пока совсем молодой мир, который только растет и развивается, но с магией там все в порядке. Люди там очень много колдуют. А нечисти там нет. В чем подвох? Излишки магии того мира также впитываются изнанкой мира и преобразуются в нечисть. Подвох в том, что эта нечисть выплескивается в другие миры. Хмыкнул Бестиан. Как так? Ну вот так. Поколдуют там лекари, а нечисть в итоге выползет на свет не Лунарисе, а, допустим, в Форланде. Или в Искандере. Или в Лакоре. Да где угодно, в любом другом мире это абсолютный рандом. «То есть, условно говоря, за отсутствие нечисти в этом некоем Илонарисе расплачиваются все другие миры?» Медленно протянула я. «В усиленном объеме, так сказать?» «Получается, что так». «Во дела», — покачала я головой. «Как-то это несправедливо получается». «Ну, при создании лунариса никто об этом не думал». Хмыкнул Бестиан. С другой стороны, в качестве уравновешивателя между всплеском нечисти и миром без нечисти вовсе на свет появился я со своим даром хозяина нечисти. Я как раз перетягиваю на себя большой объем тварей, не давая им без разбора истреблять всех и все вокруг себя. Ну и число боевых магов, выходцев из Академии Лунарис и Арморелис, множится. Эти маги потихоньку расползаются по разным мирам для их защиты от нечисти. Это процесс магической эволюции, который невозможно остановить, понимаешь? Как технический прогресс, так и магический. Все течет, все меняется, развивается. Это естественный процесс развития и преобразования миров во что-то новое. Зная это, можно ловко лавировать между всем этим. Стараться удержать равновесие между светом и тьмой. В таких мирах интереснее всего жить, такие миры наполнены яркими эмоциями, счастьем, потому что мирам тоже нравится развиваться, не стоять на месте. Все это сложный процесс магической эволюции. И магические академии типа Арморилеса и Элунариса хорошо осведомлены о необходимости соблюдения этого баланса и служат теми самыми инструментами, с помощью которых баланс регулируется. «Это все очень интересно», — произнесла я в глубокой задумчивости. «Я бы хотела узнать обо всем этом больше и лучше изучить мир и процессы регулирования света и тьмы в мире. Слушай, а получается, я и свой мир-то толком не знала, раз никаких проявлений магии в нем не видела?» «Наверняка видела и не раз просто не знала, что это и есть магия», — хмыкнул Бестиан. «В вашем мире это довольно частое явление, так как магии не наполняют его так же плотно, как этот мир. Ну и нечисти у вас в разы меньше из-за этого, да? И мелкое в основном, много низших тварей. Опасные демонические сущности редко прорываются». «Невероятно просто», — выдохнула я. «У меня ощущение, что я все эти годы жила в информационном вакууме, а с тобой за последние дни узнала столько, сколько за всю свою жизнь не могла узнать». «Добро пожаловать в мир верховной магии!» — усмехнулся Бестиан. «Здесь еще и не такое узнаешь». «Да уж! Ой, смотри, какая красота!» — воскликнула я. И восхищенно уставилась на светящийся голубой сгусток, спустившийся с кроны ближайшего дерева и вернувшийся к моим ногам. То, что я раньше приняла за летающих ветвях деревьев, птиц или неких других фантастических существ, оказалось чем-то вроде цветного волшебного ветра. Этот светящийся голубой поток то ли энергии, то ли еще чего, юркнул между моими ногами, облетел меня по спирали снизу вверх, потом двинулся к моей руке и закружился вокруг ладони я поднесла руку ближе к лицу, залюбовавшись необыкновенными голубыми переливами. Ощущения от этой вьющейся светящейся штуки были скорее приятные. Бестян повернулся на мое восклицание и застыл на месте, будто одервенил Даже мигать перестал. Только таращился на вьющийся вокруг меня ветер, словно глазам своим не мог поверить. «Ух ты! Какая красивая штуковина! А что это такое?» — спросила я, и удивленно уставилась на беса, который не отвечал, потому что продолжал смотреть то на меня, то на мою ладонь в немом шоке. — Этого не может быть, — потрясенно выдохнул он.